Возьмте коробок канцелярских скрепок и высыпьте их на стол. Где-то скрепки лягут друг на друга цел кучей, а где-то разлетятся по одной. Это случайное распределение скрепок по столу. Негативные события в нашей жизни- что-то вроде таких скрепок. В какой-то момент жизни их больше в какой-то момент меньше. Теперь возьмите кнопки или булавки для пробковых досок и сделайте то же самое: высыпьте их на стол. Это хорошие события в вашей жизни. И снова случайное распределение. Здесь, в этом получившемся у вас на столе рисунке, нет никакой специальной логики. Если кто-то способен увидеть в этом хаосе черные и белые полосы, то он, вероятно, гений теории вероятности. Но если у вас нет соответствующей специализации, то я бы даже не пытался думать в этом направлении. Концепция черно-белых полос – лишь красивая метафора, но не очень продуктивная. Даже те, кто ее придерживается, чаще вспоминают о ней во время черных полос жизни, а потом черных-черных. Белые полосы, напротив, проходят незамеченными. Так что, по сути, эта теория просто способ самопрограммирования. И я был бы не против нее, если бы мы больше думали о белых полосах и программировали себя на хорошее. Рассказывать себе, что сейчас черная полоса, это значит не заметить те ресурсы, которые сейчас есть в ситуации, в которой вы оказались. Черная полоса может состоять всего из одного негативного события, и его может оказаться достаточно. Она будет вполне себе темной. Может длиться день, а может и месяц. Однако человек, обозначив что-то как черную полосу, специфическим образом настраивает себя и становится тенденциозным в оценках действительности. Ведь раз у него чёрная полоса, то очевидно же, что ничего хорошего от жизни сейчас ждать не следует. Да и инвестировать силы в такую жизнь, в этой её полосе, кажется бессмысленным. Хотя вроде бы именно это то время, когда нужно прикладывать усилия и верить в успех, в результат. Если вы программируете себя с помощью таких теорий на негатив, все хорошее что в вашей жизни происходит будет проходить мимо вас незамеченным вы не сможете удержать это в своей жизни зато любая неприятность даже плевая и незначительная будет утверждать вас в мысли пришла беда открывай ворота с белыми полосами в принципе все не так замечательно как с черными вследствие особенности своей психической организации обусловленной тревожным инстинктом самосохранения мы имеем свойство переоценивать значимость отрицательных событий и недооценивать ценность событий нейтрально позитивных. если на каком то перекрестке человек стал свидетелем дтп то из всего количества случаев когда он бывал на этом перекрестке а это возможно десятки или даже сотни раз он запомнит только этот трагический случай бытие очевидцам которого он стал разбудило его инстинкт самосохранения заставило вздрогнуть встрепенуться напрячься короче говоря плохие события для нас эмоционально более значимы нежели положительные или нейтральные так что хоть мы и мечтаем о белых полосах мы их неосознанно игнорируем ведь если все хорошо то зачем нам о чем то думать нет мы будем экономить силы А когда произойдет что-то плохое, вот тут уж мы развернемся по полной программе. Но мы необыкновенно любим всякие сентенции, лишенные всякого смысла. Ох, много смеемся, потом плакать будем. Беда не приходит одна. Все хорошее когда-то кончается. Непонятно, зачем так думать и это говорить? Почему бы беде, например, не прийти одной? Почему нельзя просто так посмеяться без последствий? Да и вообще все кончается не только хорошее. Зачем мы себя негативно инструктируем и настраиваем? Какой в этом смысл? Пророческие лавры покоя не дают? Ну что ж, напророчествовали, привлекли к себе внимание, нашли способ оказаться заметными. А если еще и случится что-то по писанному, а всегда что-то может случиться, то и вовсе авторитет заслужили себе немыслимой на простой человеческой глупости. если кто то их правда верит что у него есть пророческий дар ему самое место в психиатрической больнице но ведь нет это для красного словца говорится без всякого так сказать присутствия ума в сказанном а инструкции под сознанию выданы и работают народная мудрость приметы какая же куча всякой галимматии нам в голову понаихана И ведь все эти приметы уже проверены метеорологи специально исследовали народные приметы связанные с погодой какой-нибудь дождь на иванов в день и на статистических выкладках показали что это чистой воды профанация попадание примет находится в пределах статистической вероятности то есть пальцем в небо и никаких гвоздей в отношении же примет бытового свойства это классический массовый невроз только ритуализированный а поэтому и не воспринимающийся нами как признак безумия самое забавное что такие массовые неврозы есть даже у животных о чем очень увлекательно рассказал нобелевский лауреат этолог конрад лоренс в этих бесчисленных ритуалах нет ничего загадочного человечество когда то по каким то причинам чего то боялось с веками с развитием науки истинные причины страхов устранились а ритуал связанный с самозащитой остался поэтому люди здравые в твердом уме и трезвой памяти возвращаясь за забытыми вещами смотрят в зеркало увидев черную кошку перебежавшую дорогу плюют через плечо стучат под дереву В городской клинике неврозов, где я работал несколько лет, двери моего кабинета выходили на черную лестницу. Там постоянно ходили уборщицы с пустыми ведрами, выбросят мусор в контейнер на улице и возвращаются в отделение. А тут я. Так они, встретив меня, дипломатично переворачивали ведра или просили подождать, пока они пройдут, чтобы мне с ними не столкнуться. А ты ведь не приведи, Господи! Но я всегда их утешал. «Ну, оно же у вас немытое!» в ведре явно грязь какая то осталась значит не пустое и бабулечки успокаивались а если надо вернуться зачем то я говорю своим спутникам мы еще и не уходили мы просто вышли на улицу посмотреть какая погода так что вернитесь и возьмите все что вам нужно действует безотказно мы имеем дело с иррациональным поведением в отсутствии фактора угрозы совершаем действия по обороне но это примерно то же самое что уходить в обычный солнечный день под зонтом у нас это вызовет недоумение верно с приметами та же история в целом эту проблему трудно назвать серьезной если конечно она не отравляет жизнь человека окончательно и бесповоротно но бывают случаи когда приметы как правило на фоне тяжелых депрессивных расстройств или других отклонений психики вдруг приобретают для человека по настоящему сверхценный характер превращаются в параною у меня на программе однажды была женщина как раз в связи с этими приметами она похоронила нескольких своих родственников и все эти смерти сопровождались у нее одним и тем же сновидением во сне у нее выпадали зубы но насколько я знаю сюжет этого сна достаточно тривиальный так что если бы это и правда работала то боюсь все были бы круглыми сиротами впрочем так с любым вещим сном подсознательное притягивание одних фактов к другим короче говоря моя гостя конечно увязала в голове все зубы со смертью и сделала для себя соответствующие выводы однако же после смерти дочери сон перестал повторяться объяснить это кстати очень просто женщина настолько испугалась что запретила себе видеть подобные сны в определенной степени мы можем управлять сновидениями но зато теперь она мучилась от страха что ей снова приснятся выпавшие зубы и кто нибудь умрет как всегда в таких случаях я стал выяснять историю жизни моей гости и узнал следующие подробности в свое время ее жестоко избивал муж от его побоев она с двумя детьми сбежала на другой конец страны жила в нищете вместе с детьми ютилась в девяти метрововой комнате и вдруг ей приснились выпавшие зубы она растстревожилась, а кто то подсказал сон к смерти женщина впала в тревогу и панику первым кстати сказать после этого умер ее бывший муж и состояние депрессии в котором она на тот момент находилась зафиксировало ее внимание на этом сноведении. моя пациентка категорически отказывалась думать что это всего лишь совпадение на протяжении нескольких лет этот сон снился ей почти каждую ночь. пон понравилось женщине так подсознательно мстить бывшему мужу вещи их снов хватило бы чтобы выкосить целый район а умерла за восемь лет я прошу прощения всего четыре родственника и тут надо просто остановиться на одной из двух версий или сон о выпавших зубах к смерти но тогда где кладбище с сотнями и сотнями родственных могил или все таки сны сами по себе о смерти сами по себе стояние тревоги неуверенности депрессии делает нас более чувствительными к разного рода сигналам угрозы а потому тут приметы сразу же оказываются в фаворе ведь они почти все связаны с возможными неприятностями сталкиваясь с трагическими пугающими событиями мы ищем хоть какое то объяснение случившемуся а еще пытаемся выгородить себя доказать что мы не виноваты в произошедшем. и если рационального оправдания не обнаруживается мы вспоминаем приметы которые можно как известно притянуть к любому делу и объяснишь все и успокоишься если бы так называемые паранормальные явления реально существовали то формальная наука их давно бы зафиксировала не битвы экстрасенсов на тнт а наука ошибочно думать что ученые не пытались этого сделать в мире при различных университетах в разное время было создано более восьм научных кафедр парапсихологии там много лет работали увлеченные фанаты работали работали и ничего не обнаружили дело в том что при фиксации подобных явлений должны быть соблюдены определенные требования во избежании шарлатанства и случайностей однако удач на этом фронте не наблюдалась В России данную проблему еще в начале 20 века изучал знаменитый профессор Леонид Леонидович Васильев, ученик Владимира Михайловича Бехтерева. И в 90-е годы в нашей стране тоже проводились соответствующие исследования. Мне довелось быть одним из экспертов. Результат – все ясновидения и телепатии в рамках банальной статистической погрешности. еще один факт недавно в скандинавии завершилось большое многолетнее исследование ученые пытались найти общие характерологические черты у представителей одних и тех же знаков зодиака для анализа была взята более чем достоверная выборка десять тысяч человек как и следовало ожидать никакой связи между датой рождения и психологическими особенностями людей о которых написано в каждом гороскопе обнаружено не было между тем мы склонны верить звездам и в гороскопы несмотря на все эти объективные данные никто не подвергает сомнению. но если гороскопы это еще куда ни шло по крайней мере они не часто доводят людей до психатрической клиники, то вот сглазы и порчи это да они прямиком в нее ведут. дикие племена на заре развития цивилизации и нынешние дети конечно верят в магию поскольку многое просто еще не могут себе объяснить. Чудеса для них возможны. Однако дети, в отличие от взрослых, верят как в злые силы, так и в добрые чудеса. Но с возрастом вера в добрых волшебников загадочным образом истощается. Впрочем, нет ничего удивительного. В позитивном прогнозе, который не реализовался, легко разочароваться, ждал чуда, а его не случилось. Беда. А негативный прогноз не случился, так это счастье. Видимо, спасли нас высшие силы. Так ведь? человеку свойственно объяснять себе свои несчастья роком судьбой и прочей такой чертовщиной и это в целом неуд удивительнительно потому что идеально согласуется с логикой эволюции и устройством нашего психического аппарата посудите сами инстинкт самосохранения специализируется на том что связывает вместе все негативные события нашего жизненного опыта друг с другом в результате мы впадаем в ужас а как следствие находимся в состоянии постоянной мобилизации, то есть ежесекундно готовы к бою. Что может быть лучше для выживания? Эволюции – это, конечно, на руку, что мы, так сказать, не дремлем. Но проблема в том, что мы-то с вами не живем больше в логике эволюционного отбора, от хищников не бегаем, за пищей по саванне не гоняемся. И такая мобилизация нам ни к чему, а потому и трясет нас от напряжения по любому поводу зря. с учетом того что этот механизм фактически вшит в работу нашего мозга у нас нет другого пути кроме как сознательно и целенаправленно бороться с этим своим подсознательным и эволюционно детерминированным стремлением видеть плохое и игнорировать хорошее понимая что у мозга есть такой крен ерунду всякую придумывать и пугать нас что есть силы нам необходимо создавать позитивный противовес этой своей негативной тенденциозности почему экстрасенсы пользуются огромной популярностью у населения потому что эти люди продают не колдовство а надежду потребность в надежде велика а сама надежда перед лицом неприятностей действительно обладает огромной целительной силой замечательный петербургский ученый профессор изяслав петрович лапин который первым выдвинул серотониновую теорию депрессии за что его еще называют дедушкой прозака является также и первым исследователем эффекта плацеба так называемого эффекта пустышки группа пациентов проходят лечение но одним дают лекарство а другим пустышку замаскированную под лекарство в результате одни вылечиваются на пятьдесят процентов А другие на 65 последние принимали лекарственный препарат то есть реальный эффект от препарата всего 15 процентов все остальное эффект плацебо или проще говоря подсознательного неосознанного самовнушения впрочем большинство из нас и так знает это по собственному опыту поскольку препараты обычно начинают действовать быстрее чем успевают всосаться в кровь выпил таблетку и сразу леггчется хотя реальное действие лекарства начинается порой через пару часов вообще степень внушаемости человека очень велика а всеобщность веры в потусторонней силы обладает огромным индуцирующим фактором известно например что заниматься гипнозом через телевизор эффективнее чем в кабинете психоаналитика если вы помните было время когда вся страна лечила свой геморрой и прочие заболевания прильнув к экрану телевизора это же какая степень внушения должна быть у голоса человека из телевизора разумеется каждый такой сеанс начинается с исповеди тех у кого уже все рассосалось это и есть основной механизм субгестии нам предъявляют чудо и что с этим делать только верить и все прораб работавший на соседнем дачном участке как то рассказал мне драматичную историю мол позавидовали его сыну отчего тот покрылся красными пятнами пришлось везвести к знахарке та поколдовала и все магическим образом пошло я на это сказал ему две вещи во первых крапивница действительно в течение трех пяти дней как правило проходит а во вторых если бы это была правда и зависть так разъедала человека то от доктора курпатова уже давно бы одна только маленькая язочка осталась наверное это даже лестно думать что тебе все завидуют ведь этот мужчина рассказывал о своем сыне с гордостью Мальчик выиграл конкурс, собирался ехать на учебу за границу. То есть позитивное мышление у нас есть, но как-то все оно у нас же через одно место. Страх перед будущим – это, прошу прощения за каламбур, страшная штука. Мы совершенно не переносим неопределенности, но жизнь, она же именно такая, сплошная неопределенность. Мы можем тешить себя любыми иллюзиями на этот счет, но будущее это даже не тайно покрытое мраком а вообще полное отсутствие чего бы то ни было его еще нет вообще нет поскольку же в состоянии полной неопределенности жить невыносимо человек занимается постоянным самоабаном сам себе придумывает свое будущее и сам же потом в него верит однако чтобы придумать будущее нужно на что то опираться черпать откуда то материал для этой фантазии и как правило в деле конструирования картинки своего будущего мы опираемся на прежний опыт если например в отношениях с каким то человеком мы достигли успеха и взаимопонимания то рассчитываем что такими же эти отношения будут и впредь что отнюдь не факт если в отношениях с кем то другим у нас были ссоры и недопонимания то мы ожидаем от него новых неприятностей к ним готовимся и сами их таким образом очень часто провоцируем Нам этом все кажется очень логичным. Но как быть в тех случаях, когда у нас нет прошлого опыта, связанного с тем или иным событием? Или он есть, но противоречивый, и то было, и другое было, а как сейчас будет, непонятно. Тут психика начинает не справляться с нагрузками, нервы не выдерживают, и мы хватаемся за любую соломинку. А вот звезды не врут, и карты правду говорят. ч одна часть сознания подсказывает нам ошибочность подобной веры в сверхъестественное а другая его часть напротив верит во всю эту околесицу как на духу и чем сложнее ситуация тем больше неопределенность тем доверчивее мы становимся осталось добавить сюда тот факт что наше сознание отличается невероятной пристрастностью в сотнях научных экспериментов было показано и доказано мы всегда с готовностью принимаем факты которые подтверждают нашу теорию и с тем же рвением не замечаем игнорируем вытесняем из своей картины мира те факты которые противоречат принятой нами на вооружение теории. поэтому нет ничего странного в том что иногда какие то прогнозы кажутся нам необычайно достоверными а некие паранормальные явления вполне и даже очень реальными это особенности нашей психики на которых обустроилась целая индустрия цыганщины магии заговорщиков духов и прочих волшебников когда я начинал свою врачебную практику порчи из глазы носили буквально эпидемический характер одна из моих научных работ посвящалась именно этому феномину и носила название псевдообредовые расстройства. люди не привыкшие объяснять свои психологические состояния психологическими же терминами искренне верили в то что стали жертвами того или иного экстрасенсорного воздействия к счастью сейчас нам уже не так сильно угрожают мистические силы подконтрольные белым и черным магом повышение общего уровня психологической культуры смогло приостановить эту эпидемию но какой то страх в обществе конечно еще остается как относиться к этому я бы предложил относиться с юмором да наша психика способна на такие фокусы верить в невероятное и напрочь отрицать очевидновиде мы любим перекладывать ответственность за свою жизнь на внешние силы мы совершенно не терпим отсутствие определенности но на самом деле такая политика попросту опасна перекладывая ответственность за свою жизнь на паранормальные явления мы делаем свою жизнь паранормальной желая найти определенность там где она не может быть обнаружена, мы обрекаем себя на ошибочные решения и плачевные последствия своих неверно мотивированных действий. поэтому мне кажется что бояться следовало бы ни злого рока черных полос и из сероб буроалиновых магов а того что мы вдруг уверуем во весь этот бред